Глава 13. Следующие несколько дней прошли в делах и заботах. А вторник утром явился водопроводчик от Лой Джина и вместе с Доминикой осмотрел все шестьдесят номеров. Они пришли к выводу, что в полной переделке нуждаются лишь восемнадцать ванных комнат, а остальным будет вполне достаточно косметического ремонта. Луиза спросила, сколько на это потребуется времени, и очень обрадовалась, услышав, что... Поскольку размеры и форма новой мебели почти не отличаются от размеров и формы старой, бригада сделает все за считанной недели. Как только в номере закончатся сантехнические работы, там сразу же начнут трудиться облицовщики. И так, пока вся гостиница не станет как новая. Водопроводчик сообщил, что сестринская компания как раз специализируется на облицовке стен плиткой. И Луиза пришла в восторг от того, что одна, по сути, бригада, выполнит практически все работы. Она давно уже знала, что всегда лучше, если за основные задачи отвечает одна фирма. Так и не получится обвинить в задержках других. Более того, водопроводчик считал, что начать ремонт получится даже раньше середины мая, то есть задолго до того, как принесет плоды рекламная кампания, А закончить перед тем, как, даст бог, хлынет поток постояльцев летом. Прибытие фургона сеньора Мандроны произвело на Луизу огромное впечатление – Она в первый раз увидела этого уже немолодого с проседью человека, чья фирма собиралась чинить поврежденную канализацию. На этот раз его попросили предварительно оценить стоимость обновления облупившейся штукатурки на наружных стенах и косметического ремонта фасада, а также с ним обсудили планы сооружения бассейна. Сеньор Мандроне заверил Луизу, что его люди, помимо прочего, уберут деревья с крыши и прочую нежелательную растительность». Луиза везде ходила с ним и Луиджина, и как зачарованная слушала их разговор на пьемонтском наречии. Местный диалект, на который сильно повлиял французский, Луиза почти не понимала, хотя порой ей удавалось выхватить знакомые слова. Когда-то в этом регионе так говорило практически все население. Но постепенно в городах и среди молодежи диалект стал употребляться все реже, хотя здесь, в сельских поселениях, Он по-прежнему был довольно распространён, особенно среди старшего поколения. С Луизой сеньор мандроны переходил на итальянский, но она понимала, что удобнее ему общаться именно на диалекте. На смеси языков трое договорились, что бассейн лучше всего расположить в задней части гостиницы, где его будут прикрывать от ветра рощица и живая изгородь лавра. Сеньор Мандрона пообещал, что к концу недели подготовит полную смету, и когда он уехал, у Луизы появилось гораздо больше уверенности, что работы действительно могут завершиться до крайнего срока в начале июля. Вечером она позвонила матери, просто поболтать о том о сём, и в итоге не удержалась и рассказала о Вите. Мать, вероятно, что-то заметила в её голосе. «Тебе этот человек нравится?» «Да, кажется, нравится, но дома ничего не выйдет. Он уже несколько лет живёт замкнуто. Закрылся в своей раковине» заставлять его говорить о чем-нибудь помимо работы. Сидиффа в труд. «А как насчет Паула, раз уж с Томми у тебя все кончено? Он все еще в Штатах?» «Понятия не имею. Он говорил, что с женой не все гладко, но я в эти дела не вмешиваюсь. С ним тоже никаких перспектив. И я очень надеюсь, что он ничего себе не напридумывает. Меньше всего мне хотелось бы впутываться в супружеские разборки. Хоть бы у них все прояснилось». Не прошло и получаса после ужина, и о супружеских проблемах Паула Луиза получила самую свежую информацию. Загудел мобильник, и на экране высветился незнакомый номер. «Да». «Привет, Луиза, это я, Паула». Пожив в Америке, Пауло в совершенстве английским, однако говорил он на итальянском, и у нее сразу мелькнула мысль. «Может, не хочет, чтобы их послушивали?» «Привет, Пауло. Что нового?» «Ничего особенного. Война с Катариной продолжается и, кажется, никогда не кончится. Она хочет карьерного роста, а я хочу, чтобы у меня была жена и семья. Но послушай, как у тебя дела? Мне тут сорока на хвосте принесла, что вы с парнем разбежались. Я и не понял, что у тебя были серьезные отношения. Ты ничего не сказала?» Луиза раздраженно хмыкнула. «Интересно, что за сорока ему разболтала?» Сильвана клятвенно обещала молчать, как рыба. «Ну, были». И что из того? Все уже позади. Здорово. Нет, я не то хотел сказать, извини. То есть для тебя печально, конечно, но... А вдруг это знак? Знак? Ну да, понимаешь, знак, что нам в конце концов суждено быть вместе. Как раз этого Луиза и боялась. Она поспешила охладить пыл бывшего возлюбленного и в зародыше погасить всякую надежду на то, что они снова сойдутся. Судя по словам Паулу, Его жена следует той же жизненной траектории, что и сама Луиза. И именно здесь кроется корень их проблем. Вот на что нужно напирать». «Никакой это не знак. И я объясню тебе, почему. Ты сейчас сам сказал, что хотел бы, чтобы твоя жена сидела дома, а не посвящала всю себя работе. Но дело в том, что я сейчас сосредоточена именно на карьере. И это одна из причин, возможно, даже главная причина, почему закончились мои отношения». Так и ты двенадцать лет назад выбрал не меня, а карьеру. Несмотря на долгие командировки, я обожаю свою работу. И со мной ты попадешь из огня да в полымя. Нет уж. Ты строишь свою карьеру, а я свою. Так что лучше всего забудь обо мне вообще. К тому же ты женат. Разве для тебя это ничего не значит? Для меня это значит очень много. Мы даже не должны обсуждать подобные темы. Сейчас тебе нужно сделать все, чтобы наладить отношения с женой. «Скажи, ты еще любишь Катарину?» «Если честно, сам не знаю». «А она о тебе как думаешь?» «И этого тоже не знаю. Может быть, но кто ее разберет?» «Вы не думали обратиться к психологу?» «Ты что, шутишь? Чтобы какой-то мозгоправ рассказывал мне, как надо правильно чувствовать? Эта дорожка не для меня». Его высокомерный, безапелляционный тон потряс Луиза. Когда они встречались, Пауло был миролюбивым парнем, всегда старался избегать конфликтов. Да, вот еще одно доказательство того, как сильно он с тех пор изменился. Хотя то же самое можно сказать и о ней. Однако Луиза еще раз попыталась убедить его сохранить семью. «Вам, женой, надо сесть и как следует поговорить. Ты же сам это понимаешь. Если вы непрерывно ссоритесь, то, возможно, нужен кто-то вроде третейского судьи, который поможет спокойно и трезво обсудить ситуацию». «Кажется, ты совсем не хочешь начинать со мной все заново», — уныло проговорил он. «Может, уже успел найти себе другого?» Луизу задела эта попытка прощупать ее, но сам по себе вопрос был правильный, и если бы она отвечала откровенно, вероятно, пришлось бы сказать «да». Хотя очень вряд ли за короткое время ее работы здесь с что-то сложится. Однако в разговоре с Паулом она о Вита не упоминала. «Нет, еще не успела». Но имей в виду, моя личная жизнь тебя больше не касается. Я же сказала, меня сейчас интересует работа, а не поиски очередного мужчины». Ей удалось перевести разговор на менее острые темы, например, ремонт гостиницы и грядущую свадьбу Сильваны с Давидом. Уже в самом конце разговора Пауло сказал нечто такое, от чего Луиза насторожилась. «Я решил, что приеду на свадьбу». У меня скопилось немного неиспользованных выходных. Я приеду пораньше, посмотрю, как изменился Турин, пока я жил в Америке. Он помолчал и потом продолжил. А кроме того, мы сможем снова встретиться и посмотреть, что из этого выйдет. Да господи, ты что, Паул, не слышал, что я тебе сейчас сказала? Или ничего не понял? Луиза замолчала и сделала пару успокаивающих вдохов. Его слова показались ей чуть ли не угрозой. Похоже, он правда так и не осознал, что между ними все кончено. Она предприняла последнюю попытку достучаться до него. «Все, что было между нами давно в прошлом. Заруби себе на носу. Забудь меня, Паула. И все внимание обрати на жену. Ни ты, никакой другой мужчина меня сейчас не интересует». Она изо всех сил старалась говорить как можно убедительнее, но в глубине души понимала, что в ее мыслях, если уже не в сердце, Другой мужчина есть. И зовут его Вита. На пасхальных выходных Луиза решила немного отдохнуть. Съездить в Турин, погулять, полюбоваться видами. Может, пройтись по магазинам. Джозеф, к счастью, разрешил ей оставить взятую на прокат машину до отъезда из Италии. Здесь ходили автобусы, но добираться в Турин на них было в два раза дольше, чем на автомобиле. А ведь она ездила туда иногда по три раза в неделю поскольку то и дело приходилось покупать самые разные вещи. От скатертей до ёршков для унитазов. Сейчас дела ее не связывали, и Луиза могла гулять в свое удовольствие по центру этого старинного города, много лет бывшего столицей Савойского герцогства, которое простиралось через Альпы от Ниццы до Женевского озера. Здесь, в колыбели итальянской промышленной революции, появились славные, всемирно известные автомобили-строительные компании «Фиат» и «Лансия» а также многие другие фирмы, скажем, ловаться, без которой кофе не стал бы тем, что он есть теперь. В общем, Турин всегда был богатым городом. И там встречались как величественные здания 18-го 19 столетий, так и более древние сооружения, например, остатки древнеримских построек и средневековый замок с причудливым фасадом. День Луиза провела прекрасно. Побродила по городу, купила всякую всячину для себя, и большое пасхальное яйцо из шоколада для сотрудников гостиницы. Потом встретилась с Сильваной, и они зашли в то же самое кафе на пьяцца Сан-Карло, поесть мороженого. Сильвана снова явилась с приглашением, но уже не на вечеринку, а на лекцию. «Давид сказал, если, конечно, тебе интересно, во вторник днем твой сосед, бывший владелец гостиницы, читает в городе открытую лекцию». «Вита». Брови Сильваны полезли на лоб. «Вита?» «То есть ты, граф Витория Эммануэля де Ла Розе, настолько близки, что общаетесь вот так за панибрата?» Луиза только что проглотила полную ложку холодного мороженого, но, несмотря на это, щеки у нее вспыхнули. «Я бы не стала говорить, что мы близкие друзья, но я с ним знакома. Мне кажется, этот человек несчастен». Она пересказала Сильване слова Доминики о том, что после возвращения из Англии вид резко изменился и стал очень замкнутым. Сильвана немало удивилась». Я ничего этого не знала, да и Давид тоже. Это всегда был душой общества. Девчонки бегали за ним толпами. Как ты догадываешься? Так значит, теперь он к себе вообще никого не подпускает?» Луиза начала догадываться, куда клонит Сильвана, и не ошиблась. «Если ты не хочешь внять моему совету и подцепить босса, тогда почему бы не подумать про Вита? После продажи гостиницы у него куча денег. И разве не каждая девушка ждет своего принца? Ах да, он лишь граф, но все-таки...» Он ко мне равнодушен, Сильвана. «Как, впрочем, и я к нему...» В глубине души Луиза понимала, что сейчас не совсем откровенно с подругой, но ей меньше всего хотелось, чтобы срафанная радио Турина разносила сплетни о ней и Вита. Если такие слухи дойдут до него, она просто сгорит со стыда. «А кроме того, — добавила она, — по словам Доминики, он в последнее время вообще живет как отшельник. Ну что ж, на следующей неделе отшельник выходит из пещеры читать публичную лекцию о вымирающих видах животных и опасностях для биоразнообразия. Он сейчас видная фигура в этой области. И что, вход свободный? Именно. Почему бы тебе не заглянуть туда? Жаль, я уезжаю на несколько дней в Милан на конференцию, а то бы составила тебе компанию. Лекция состоится недалеко отсюда. Если ты точно пойдешь, я отправлю тебе адрес. А знаешь что, Сильвана? Я, пожалуй, схожу».